Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою прошлую лекцию, которая была посвящена истории становления думской монархии в России и деятельности первых четырех государственных дум. Сегодня мы поговорим с вами о политической системе Российской империи, а вернее о одном из ее сегменте, то есть это о политических партиях. Ну, хорошо известно, что манифест 17 октября 1905 года, даровавший Политические права подданным Российской короны стал, по мнению большинства историков, отправной точкой становления многопартийной системы в стране. По оценкам тех же историков, в 1905-1913 годах в России возникло более 100 30 политических партий, самые разные идейной и классовой направленности, и уже тогда была предпринята первая классификация этих политических партий. Одна из таких классификаций принадлежала Владимиру Ильичу Ленину, который в целом ряде своих работ, в частности, в такой работе, как опыт классификации русских политических партий, которая была опубликована в 1906 году, или в такой работе, как «Политические партии в России», которая вышла в 1912 году, опираясь на свой известный тезис о том, что борьба партии, есть концентрированное выражение борьбы классов, предлагал следующую классификацию русских политических партий, то есть по классовому признаку. Во-первых, это помещичье монархические партии, в числу которых он причислял прежде всего черносотенные организации, во-вторых, это буржуазные партии, в числу которых он прежде всего причислял кадетов и октябристов, в-третьих, это мелкобуржуазные партии, в числу которых он причислял эсдеков и меньшевиков, и, наконец, это пролетарские партии, в числу которых он причислял прежде всего большевиков. Как бы в пику этой классификации, Ленинской классификации политических партий, еще один известный политический деятель той поры, лидер кадетской партии, известный русский историк Павел Николаевич. Милюков в своей брошюре «Политические партии в стране и в Думе», которая была опубликована в 1909 году, напротив, утверждал, что партии создаются не на основе классовых интересов, а сугубо на основе общих идей. Опираясь вот на этот базовый тезис, он предлагал следующую классификацию русских политических партий того периода – Первое – это монархические партии, то есть черносотенцы. Второе – это буржуазно-консервативные партии, но ну, прежде всего октябристы. Третье – это конституционно-демократические или либеральные партии, куда он причислял прежде всего собственную партию кадетов. И, наконец, это социалистические партии, куда он причислял и эсеров, и всех эсдеков, то есть социал-демократов, меньшевиков и большевиков. Еще одна оценка или классификация, вернее, политических партий была дана лидером меньшевиков Юлием Осиповичем Мартовым Цедербаумом в его известной работе «Политические партии в России», которая была опубликована уже в 1917 году. Он утверждал, что русские политические партии того периода необходимо классифицировать, по их отношению к существующей власти или к существующему политическому режиму. Но ну вот, по его мнению, эта классификация выглядела следующим образом. Первое – это реакционно-консервативные партии или черносотенцы. Второе – это умеренно-консервативные партии или те же октябристы. Третье – это либерально-демократические партии, прежде всего кадеты. И, наконец, это революционные партии – прежде всего эсеры и социал-демократы, то есть меньшевики и большевики. Значит, в современной политической науке существует два основных подхода к данной проблеме. В зависимости от политических целей, средств и метода достижения этих целей, одни авторы, ну, в частности, профессор Федоров, делят русские политические партии того периода на три основные группы. Во-первых, это консервативно-охранительные партии, куда э, причисляют черносотенцев и клерикалов, то есть э, церковников. А второе – это либерально-оппозиционные партии, куда, как правило, зачисляют октябристов, кадетов, прогрессистов. И, наконец, это революционно-демократические партии, то есть эсеры, НС, СДК и так далее. Другие историки, в частности профессор Шабельникова, полагают, что русские политические партии того периода следует классифицировать на пять основных групп. Во-первых, это монархические партии, то есть черносотенцы. Во-вторых, это либеральные партии, то есть кадеты третьих это консервативные партии, то есть октябристы. В-четвертых, это левые партии, то есть меньшевики, большевики и эсеры. И, наконец, в-пятых, это анархические или анархистские партии, то есть анархосиндикалисты, анархоиндивидуалисты и так далее. Ну, теперь бы я хотел остановиться на более подробной характеристике а, наиболее крупных политических партий того периода. Начну я свою характеристику с одной из самых крупных, известных и в то же время малоизученных партий – это Союз Русского Народа. Ну, хорошо известно, что это одна из крупнейших национально-монархических партий консервативного толка возникла в ноябре 1905 года, когда в Петербурге состоялся ее первый учредительный съезд, и были избраны руководящие органы партии, в том числе Главный Совет, председателем которого был избран известный русский педиатр, доктор медицины Александр Иванович Дубровин. Первоначально главный совет состоял из 30 членов, среди которых был крупный бессарабский помещик, действительный статский советник Владимир Митрофанович Пуришкевич, редактор московских ведомостей Владимир Александрович Грингмут богатый курский помещик, статский советник Николай Евгеньевич Марков, выдающийся русский историк и автор блестящих гимназических учебников по русской истории Дмитрий Иванович Лавайский, выдающийся русский филолог, академик Александр Иванович Соболевский и многие другие. Центральным печатным органом партии была газета «Русское знамя», издателем и главным редактором, который был сам Александр Иванович Дубровин. В августе 1906 года главным советом партии был утвержден партийный устав и принята программа партии, идейной основой которой стала знаменитая теория официальной народности, которая была разработана еще в 1832 году тогдашним министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем Уваровым. Ну, как известно, это знаменитая Уваровская троица: самодержавие, православие, народность. Основные программные установки Союза русского народа включали в себя следующие положения. Первое это сохранение самодержавной формы правления, безусловный роспуск Государственной думы и созыв закона священного земского собора. Второе отказ от любых форм государственного и культурного федерализма, и сохранения единой и неделимой России. Третье. Законодательное закрепление особого статуса русской православной церкви. Четвертое. Приоритетное развитие русской политической нации, то есть великорусов, малорусов и белорусов и так далее. Тогда же под эгидой Союза Русского Народа было создано и широкое народное движение, знаменитая «Черная сотня», которую первоначально возглавил один из идеологов русского православного монархизма Владимир Александрович Грингмо. Кстати, надо сказать, что за основу создания этой организации была взята древняя форма русского общинного, сельского и посадского самоуправления в виде, знаменитой сотенной организации, а само название «Черная сотня» проистекало из того обстоятельства, что на протяжении многих столетий все сельские и посадские общины на Руси были податными, то есть «черными сотнями». Между прочим, именно такие «черные сотни» составили костях знаменитого второго ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского, которые спасли Россию 1612 году во время польско-шведской интервенции. Где-то примерно весной 1907 года среди руководителей Союза Русского Народа стали нарастать довольно острые противоречия, в частности, тогдашний товарищ, ну, то есть заместитель председателя Главного Совета Владимир Митрофанович Пуришкевич, который, как известно, обладал незаурядной харизмой, стал постепенно оттеснять Александра Ивановича Дубровина на второй план. Поэтому в июле 1907 года в Москве был срочно созван второй съезд Союза Русского Народа, на котором сторонники Александра Дубровина – приняли постановление, направленное против неуемного самоуправства Владимира Пуришкевича, который в знак протеста против данного решения вышел из состава партии. Однако история с этим расколом не закончилась и получила дальнейшее развитие на Третьем съезде Союза Русского Народа который состоялся в феврале 1908 года в Петербурге. На сей раз группа именитых монархистов, в частности, Василий Львович Воронков и Владимир Андреевич Андреев, недовольные политикой Александра Дубровина, обратились с жалобой к члену главного совета графу Алексею Ивановичу Коновницыну, что привело к новому расколу внутри Союза. Причем следует заметить, что этот раскол произошел не только в центральном руководстве, но и в целом ряде региональных отделений Союза Русского Народа, в частности в Московском, Киевском, Одесском и других. В результате уже в ноябре 1908 года Владимир Митрофанович Пуришкевич и его сторонники, в числе которых был ректор Московской Духовной Академии Антоний Волынский, томский архиепископ Петерим, И тамбовский епископ Инокентий, вышедший из состава Союза русского народа, создали новую организацию ⁇ Русский народный союз ⁇ имени Михаила Архангела. Между тем, надо сказать, что сегодня целый ряд проницательных историков, в частности профессора... Платонов и Пышиков справедливо обратили внимание на тот довольно любопытный факт, что родиной российского политического черносотенства стала знаменитая Почаевская лавра, расположенная на Волыне, а местные и самые крупные отделения Союза Русского Народа возглавляли архимандрит Виталий и архиепископ Волынский и Жентомерский Арсений, то есть Хроповицкий. Да и вообще следует сказать, что именно на территории малороссийских, новороссийских и западно-русских губерний существовали самые мощные и многочисленные отделения Союза русского народа, которые возглавляли Дмитрий Иванович Пехно в Киеве, Василий Андреевич Задонский в Харькове, Сергей Васильевич Левашов в Одессе, Михаил Иванович Кирьянов в Ростове. Дмитрий Федорович Машкевич в елизавет Константин Николаевич Рознотовский в Черкасах, Дионисий Фадеевич Кириллович в Луцке, Сава Никифорович Богданович в Умане и другие. Тем временем обстановка внутри Союза русского народа стала только обостряться, что привело вскоре к очередному расколу. Теперь камнем преткновения стало отношение к Государственной Думе и к манифесту 17 октября 1905 года. Лидер Союза Русского Народа Александр Иванович Дубровин был ярым противником всяческих нововведений, И считал любое ограничение самодержавной власти неприемлемым, полагая, что это принесет крайне негативные последствия для России и русского народа. Его активный и довольно влиятельный оппонент, депутат Государственной Думы, видный монархист Николай Евгеньевич Марков, которого за потрясающее сходство с Петром Первым нередко называли «медный всадник», напротив считал, что манифест... 17 октября и Государственная Дума созданы по воле государя-императора, а посему долг каждого истинного монархиста не рассуждать на сей счет, а беспрекословно подчиняться этой воле законного монарха. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, в частности профессоров Степанова и Платонова, такое развитие событий стало возможно потому, что в ослаблении всего Союза русского народа и лидерских позиций Александра Ивановича Дубровина был лично заинтересован премьер-министр страны Петр Аркадьевич Столыпин, который стремился создать внутри Третьей Государственной Думы лояльное правительство-центристское большинство, состоящее из умеренных националистов и конституционалистов, прежде всего октябристов, прогрессистов и части кадетов. Одним из главных препятствий для осуществления этого плана и был как раз Союз Русского Народа, поскольку сам Александр Иванович Дубровин и его ближайшие сторонники крайне негативно относились ко всем трем китам Столыпинской внутренней политики. О чем идет речь? Ну, во-первых, они не принимали заигрываний Столыпина с конституционными парламентскими партиями, и подвергали беспощадной критике главную правительственную партию Всероссийский национальный союз во главе с Сергеем Васильевичем Рухловым, Павлом Николаевичем Балашовым и Василием Витальевичем Шульгиным. Во-вторых, для руководства Союза русского народа был абсолютно неприемлем курс на превращение России в конституционную монархию путем преобразования Государственной Думы, и Государственного Совета в реальные законодательные органы власти, и поэтому они требовали восстановления неограниченного самодержавия. Ну и, наконец, в-третьих, лидеры Союза Русского Народа были противниками разрушения крестьянской поземельной общины, да и всех остальных аграрных преобразований Петра аркача Столыпина. В декабре 1909 года пока лидер Союза Русского Народа пребывал на отдыхе и лечении в Ялте, в Петербурге произошел так называемый «Тихий дворцовый переворот» и к власти пришел его новый заместитель граф Эдуард Иванович Кономницин. Александру Ивановичу Дубровину в этой ситуации поступило предложение ограничить свою власть в качестве почетного председателя и основателя Союза Русского Народа, Но он категорически не согласился с этим предложением. Однако вернуть прежнее влияние в партии он так и не смог. И в 1911 году она окончательно раскололась на «Союз русского народа» во главе с Николаем Евгеньевичем Марковым, который стал издавать новую партийную газету «Земщина» и журнал «Вестник союза русского народа» и Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа во главе с самим Александром Ивановичем Дубровиным, главным рупором которого осталась та же газета «Русское знамя». Таким образом, политика премьер-министра Петра Аркадьевича в отношении Союза Русского Народа привела к тому, что из самой мощной и многочисленной политической партии, в рядах которой тогда состояло около 400 тысяч членов, этот союз превратился в конгломерат различных политических организаций, лидеры которых постоянно подозревали друг друга в тайных кознях и враждовали между собой. Не случайно один из ближайших сподвижников Петра Столыпина, бывший одесский градоначальник, генерал Иван Николаевич Толмачев, в декабре 1911 года, то есть вскоре после убийства Столыпина, Згодящий писал: "Меня угнетает мысль о полном развале правых. Столыпин достиг своего, плоды его политики мы пожинаем теперь. Все ополчились друг против друга. Надо сказать, что позднее предпринимались неоднократные попытки во создании единой монархической организации, однако решить эту важную задачу" Так и не удалось, хотя в 1915 году, то есть в разгар Первой мировой войны, был создан так называемый Совет монархических съездов, который смог несколько сгладить. Противоречия между сторонниками Николая Маркова, Александра Дубровина и Владимира Пуришкевича, объединившихся против растущей роли антимонархических сил, но воссоздать единую политическую организацию они так и не успели, а может быть и не смогли». Надо сказать, что многолетними стараниями всех либеральных, да и советских историков и публицистов, в частности, академика Минца, профессоров Авриха, Шалахаева, Родинского и многих других, которые всегда именно в этом вопросе выступали Единым фронтом, в общественном сознании был вполне сознательно сформирован образ Союза Русского Народа и «Черной сотни», который до сих пор формирует негативное отношение ко всему русскому патриотическому лагерю. Основные черты этого демонизированного образа заключались в том, что именно русские монархические партии, во-первых, были маргинальными организациями, состоявшими сплошь и рядом из Люмпинов и городских сумасшедших, во-вторых, эти партии использовались реакционными кругами российского дворянства в своих узкоклассовых, корыстных интересах, в-третьих, эти партии выступали организаторами массовых еврейских погромов и не гнушались массовыми политическими убийствами своих оппонентов и так далее. Между тем, как установили целый ряд современных историков, в частности, Платонов, Кожанов, Степанов и другие, на совести «Черной сотни» было всего три политических убийства. О низком интеллектуальном уровне русских черносотенцев, ну, по правде говоря, говорить просто смешно, поскольку среди членов и сторонников Союза русского народа были такие великие русские ученые и деятели русской культуры, как знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся русский филолог Александр Иванович Соболевский, знаменитый историки Дмитрий Иванович Иловайский и Иван Егорович Забелин, не менее известные философы Лев Александрович Тихомиров и Василий Васильевич Розанов, знаменитые русские художники Михаил Васильевич Нестеров и Аполлинарий Михайлович Васнецов и многие-многие другие. Надо сказать, что историки и политологи давно задаются сакраментальным вопросом, почему произошел крах Союза Русского Народа и других патриотических партий. Ну, кому-то наш ответ может показаться... Довольно парадоксальным, однако именно русское черносотенство стало первой реальной попыткой построить в России то, что сейчас принято называть таким термином, как гражданское общество. Но, ну, естественно, это было совершенно не нужно ни имперской бюрократии, ни либеральным западникам всех мастей и так далее. Естественно, с точки зрения вот всей этой политической публики, черную сотню надо было немедленно остановить. И ее, как известно, остановили в том числе и руками Петра Аркадьевича Столыпина. Между тем, самый проницательный политик той поры Владимир Ильич Ульянов-Ленин с большой опаской, но поразительно откровенно писал про черносотенцев. «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная, то есть самобытная, и чрезвычайно важная черта – на которую обращено недостаточного внимания. Это темный мужицкий демократизм, самый грубый, но самый глубокий. По мнению многих современных авторов, черносотенцев надо было остановить, потому что именно они, во-первых, главным своим врагом считали отнюдь не евреев, а продажную российскую бюрократию, во-вторых, исповедуя вот этот грубый, но самый глубокий мужицкий демократизм, считали, что первичной единицей местного самоуправления необходимо сделать все сословные церковные приходы, а не либеральные земства, где засилие столбовых дворян и либеральных разночинцев было просто вопиющим. В-третьих, черносочницы считали, что правящие классы, Российской империи искусственно создают непроходимую стену между большинством народа и монархом. Поэтому мечтали уничтожить эту как бы незримую стену и создать всесословное государство без привилегий для олигархии, аристократии и буржуазии. Ну и наконец, четвертых, черносотенцы защищали именно русскую национальную культуру, а также выступали против э, насаждения европейских принципов э, образования и воспитания, прежде всего узкого элитарного слоя. Э, Но ну вот теперь я хотел бы перейти к следующей крупной политической партии, это «Союз 17 октября» или «Октябристы». По оценкам большинства историков, «Союз 17 октября» или «Октябристы» – это была одна из крупнейших и влиятельных политических партий «Право либерального толка», которая была основана в октябре 1905 году Петром Александровичем Гейденом, Дмитрием Николаевичем Шиповым, Александром Ивановичем Гучковым Михаилом Владимировичем Родзянко и другими представителями крупной русской буржуазии и либеральной части дворянства. На ее учредительном съезде, который состоялся в феврале 1906 года, были приняты устав и программа партии, а также выбраны руководящие органы. Первоначально председателем партии стал Дмитрий Николаевич Шипов, но затем с октября 1906 года ее возглавил Александр Иванович Гучков. Затем в марте 1910 года лидером партии стал Михаил Владимирович Радзянко. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности профессоров Дякина и Шалахаева, в рамках партии октябристов всегда существовало Три основных течения. Это так называемая дворянская-земская, лидером которого был Дмитрий Николаевич Шипов, торгово промышленная во главе с Александром Ивановичем Гучковым и дворянская бюрократическое, лидерами которого были барон Петр Львович Корф и Михаил Васильевич Красовский. Общая численность партии октябристов составляла примерно 75 тысяч человек, среди которых были такие видные персоны, как князь Николай Сергеевич Волконский, известный русский адвокат и юрист Федор Никифорович Плевака, выдающийся русский историк и юрист Василий Иванович Сергеевич, известный русский архитектор Леонтий Николаевич Бенуа, крупнейший русский банкир и предприниматель Павел Павлович Рябушинский, выдающийся русский философ князь Евгений Николаевич Трубецкой, владелец знаменитой ювелирной фирмы Карл Густавович Фаберже и многие другие. Центральными печатными органами партии были газеты «Голос Москвы», «Утро России» и «Новое время». Основные программные установки октябристов выглядели следующим образом – Первое – это превращение России в наследственную конституционную монархию с сохранением двухпалатного парламента в составе Государственной Думы и Государственного Совета. Второе – это отрицание парламентарного строя, то есть права формирования правительства партии парламентского большинства. Третье – это отказ от любых форм автономии, и государственного федерализма и сохранения единой и неделимой России. Четвертое. Это законодательное закрепление гражданских и политических прав и свобод и введение цензового избирательного права. Пятое. Проведение аграрной реформы и решение проблемы крестьянского землевладения через передачу крестьянским комитетам пустующих казенных и удельных земель, разрушение крестьянской поземельной общины и введение частной собственности на землю. Ну и так далее. За время своего недолгого существования партия октябристов пережила два серьезных раскола. Первый раскол произошел в июле 1906 года, когда из ее рядов вышли видные земцы, в частности Дмитрий Николаевич Шипов, Петр Александрович Гейден, Евгений Николаевич Трубецкой, Николай Николаевич Львов и другие октябристы, основавшие более левую партию мирного обновления, которая заняла как бы промежуточное положение между самими октябристами и кадетами». В конце 1907 года в Третьей Государственной Думе партия мирного обновления объединилась с близкой ей по духу партией демократических реформ, которую тогда возглавлял довольно влиятельный масон Михаил Михайлович Ковалевский, и вот на этой базе они образовали фракцию прогрессистов, которая затем в 1912 году, стало ядром новой партии прогрессистов во главе с Александром Ивановичем Коноваловым и Иваном Николаевичем Ефремовым. Второй раскол в рядах октябристов произошел в конце 1913 года, когда в рамках уже думской фракции возникло три постоянно конкурирующих группировки, которые условно можно обозначить как земцев-октябристов, правых-октябристов и политического центра. Надо сказать, что партия октябристов всегда имела свое представительство в Государственной Думе. Однако, если в Первой и Второй Государственной Думах ее фракция насчитывала от 16 до 32 членов, то после изменения избирательного закона и сокращения числа депутатских мандатов ее представительство в Третьей и Четвертой Государственных Думах резко возросло. Сначала партийная фракция октябристов увеличилась до 154 членов, а после раскола партии сократилась до 98 членов. Тем не менее, именно фракция октябристов фактически определяла характер всей законодательной работы российского парламента вплоть до начала Первой мировой войны, то есть в период с 1907 по 1914 год. Обладая бесценной так называемой «золотой акцией», фракция октябристов попеременно блокировалась то с кадетами, то есть Павлом Николаевичем Милюковым, то с умеренными националистами, то есть с Василием Витальевичем Шульгиным. Причем, что примечательно, весь период работы Третьей Государственной Думы ее возглавляли именно октябристы, а в частности Николай Алексеевич Хомяков, в 1907-1910 годах, Александр Иванович Гучков в 1910-1911 годах и Михаил Владимирович Радзянков в 1911-1912 годах. Последний был и бессменным председателем 4-й Государственной Думы в 1912-1917 годах. Между тем, надо сказать, что в августе 1915 года Практически сразу после создания знаменитого прогрессивного блока в рамках четвертой Государственной Думы партия октябристов фактически растворилась в этом блоке и теперь ее политический курс во многом определялся не членами русского правительства и лидерами самой партии, а руководством объединенной масонской ложи «Великий Восток народов России» где первую скрипку играла так называемая руководящая масонская пятерка в составе Александра Федоровича Керенского, Николая Вестереновича Некрасова, Александра Ивановича Коновалова, Михаила Ивановича Терещенко и Ивана Николаевича Ефремова. Причем надо заметить, что представители вот этой руководящей масонской пятерки были либо прогрессистами, три человека, либо представителями кадетской партии, это Николай Виссарионович Некрасов, либо представителями фракции трудовиков, это Александр Фёдорович Керенский. Теперь бы я хотел немного рассказать о партии конституционных демократов, или партии народной свободы, более известной как партия кадетов. Но по мнению большинства историков, это крупнейшая партия русской либеральной интеллигенции и буржуазии, оформилась на базе Союза земцев-конституционалистов и Союза освобождения в середине октября 1905 года, когда в Петербурге прошел ее первый... Учредительный съезд, на котором были утверждены устав и программные тезисы партии, а также избран Временный Центральный Комитет. Окончательно партия кадетов сформировалась в ходе второго партийного съезда, который прошел в январе 1906 года. На этом съезде была утверждена программа партии и избран уже постоянный ЦК – Председателем партии был избран князь Павел Дмитриевич Долгоруков, а ее секретарем стал князь Дмитрий Иванович Шаховской. Однако фактическим лидером партии, который в 1907 году официально возглавит ее ЦК, был известный русский историк Павел Николаевич Милюков. В состав Центрального комитета и Думской фракции партии кадетов входили многие видные представители русской интеллигенции, в частности, известные русские историки, либеральные профессора Василий Осипович Ключевский, Александр Александрович Корнилов и Александр Александрович Кизеветер, академик Владимир Иванович Вернадский, известные русские юристы, профессора Сергей Андреевич Муромцев, Лев Иосифович и Василий Алексеевич Маклаков, видные представители земского движения Иван Иларионович Петрункевич, Федор Измайлович Родичев, Андрей Иванович Шингарев и многие другие известные персоны. Поэтому довольно часто партию кадетов называли «профессорской партией». Центральными печатными органами партии кадетов являлись «Газета Речь» и «Еженедельник», «Вестник» партии «Народной свободы». Основные программные установки кадетов выглядели следующим образом. Во-первых, это принятие Конституции – и законодательное закрепление принципа разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную. Второе. Установление конституционно-парламентарной монархии, где парламент должен обладать исключительным правом формирования правительства, ответственного перед домским большинством. Третье – это сохранение унитарного государства, но предоставление компактно проживающим и народам права на создание своих культурно-национальных автономий. Четвертое – это законодательное закрепление основных гражданских и политических прав и свобод и цензового избирательного права. Пятое – проведение аграрной реформы и решение проблемы крестьянского землевладения за счет частичной конфискации помещичьих земель и безвозмездной передачи в Государственный земельный фонд казенных, удельных и монастырских земель и так далее. Надо сказать, что партия кадетов всегда была представлена собственной фракцией во всех государственных Думах. Но если изначально она занимала лидирующие позиции в русском парламенте, а ее представители, профессора-юристы Сергей Андреевич Муромцев и Федор Алексеевич Головин возглавляли Первую и Вторую Государственные Думы, то в последующем она уступила право первенства правом и октябристам. Причем довольно часто в Третьей и четвертой Государственных Думах, где фракция кадетов в союзе с прогрессистами насчитывала чуть более 100 человек, она блокировалась с октябристами по тем вопросам, которые инициировались царским правительством. Отсюда и э, в историографии существует такое понятие, как октябристское кадетское большинство. Надо сказать, что в целом тактика кадетов всегда носила сугубо конъюнктурный характер и резко менялась в зависимости от политической ситуации в стране. Например, сразу после разгона Первой Государственной Думы в июле 1906 года, когда почти все члены кадетской фракции подписали знаменитое Выборгское воззвание, они открыто встали в оппозицию к самодержавному режиму, поскольку все еще надеялись половить рыбку в мутной воде, В условиях продолжающейся Первой Русской Революции, однако гораздо чаще, по образному выражению самого Павла Николаевича Милюкова, кадеты были оппозицией Его Величества, а не Его Величеству. Между тем, хорошо известно, что в августе 1915 года лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков стал инициатором создания знаменитого Прогрессивного блока в 4-й Государственной Думе, в состав которого тогда вошли шесть думских фракций. Это кадеты, прогрессисты, левые октябристы, часть правых октябристов-земцев, центристы и левые националисты. Вне пределов этого блока остались только правые монархисты и националисты, а также социал-демократы, то есть меньшевики и трудовики» причем последние две фракции левого толка хотя и называли этот фракционный союз желтым блоком фактически были солидарны с ним поскольку реально прогрессивным блоком управлял не сам павел николаевич Меляков или сергей илидорьевич шедловский а упомянутая мной выше масонская пятерка о существовании которой мало кто подозревал в том числе и сам лидер Кадетской партии. Между тем, следует сказать, что последние научные исследования ряда известных э, российских историков, в частности, профессора Александра Владимировича Пыжикова, который в 2014 году опубликовал довольно известное и интересное исследование «Питер-Москва. Схватку же Россия», э, убедительно доказали, что существенную роль в организации прогрессивного блока – сыграло именно московское купечество в лице того же Александра Ивановича Гучкова, Павла Павловича Черебушинского, Александра Ивановича Коновалова, Сергея Николаевича Третьякова и других представителей московского купечества, которые крайне негативно относились к имперской бюрократии и к самодержавной монархии вообще. Эта взаимная вражда между петербургскими и московскими банкирами шла еще с конца прошлого столетия, Однако решающая схватка за власть началась именно в годы Первой мировой войны. Причем, что примечательно, в борьбе с сановным Петербургом московское купечество вполне сознательно пошло на политический союз с тогдашней мировой закулисой, в частности с небезызвестным товариществом братьев Нобелей, которое тогда стало главным объектом атаки имперской бюрократии и петербургских банкиров. Более того, очень любопытен тот факт, что одним из вдохновителей и инициаторов создания прогрессивного блока выступил многолетний, главноуправляющий землеустройством и земледелием, член Государственного совета, гофмейстер Александр Васильевич Кривошеин, который, как известно, был женат на внучке Тимофея Исаевича Морозова, одного из столпов Московской купеческой корпорации. Именно этот Столыпинский любимец летом 1915 года добился от Николая II отставки ряда членов царского правительства, в том числе военного министра Владимира Александровича Сухомлинова, министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова, главы Святейшего Синода Владимира Карловича Саблера, а также председателя Государственного совета Ивана Григорьевича Щегловитова. Однако затем, потеряв прежнее благорасположение императора и императрицы, после очередного конфликта с премьер-министром Иваном Логиновичем Горемытином, он вынужден был подать в отставку и с октября 1915 года стал активно заигрывать с думским прогрессивным блоком, намереваясь именно на его плечах въехать в премьерский кабинет, однако уже не царского, а чисто думского правительства. Теперь бы я хотел чуть подробнее рассказать о партии социалистов-революционеров, более известной как партия эсеров. Ну, хорошо известно, что это была самая крупная крестьянская партия народнического толка, которая возникла еще на рубеже 1900-1901 годов. Однако первые годы своего существования, до проведения своего первого учредительного съезда, который состоялся только в декабре 1905 года, эсеры не имели ни общепринятой программы, ни устава, а их основные программные установки и тактику борьбы с существующим самодержавным режимом отражали два печатных органа – это газета «Революционная Россия», и журнал «Вестника русской революции. Вместе с тем, уже тогда Григорий Александрович Гершуни, Евна Фишлевич Азев и Борис Викторович Савинков создали внутри партии строго законспирированную и независимую от ЦК боевую организацию партии эсеров, которая по уточненным данным историков, в частности доктора исторических наук Городницкого, В период своего расцвета, то есть в 1901-1906 годах, когда в ее состав входило порядка 70 боевиков, совершила более 2000 террористических актов, потрясших всю страну. В частности, именно тогда от рук эсеровских боевиков погибли министр народного просвещения Николай Павлович Боголепов в 1901 году, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин в 1902 году и Вячеслав Константинович Плеве в 1904 году, уфинский генерал-губернатор Николай Модестович Богданович в 1903 году, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович в 1905 году, бывший военный министр Виктор Викторович Сахаров, в 1905 году, московский градоначальник Павел Павлович Шувалов в том же 1905 году и так далее. Причем пик вот этого эсеровского террора пришелся на нисходящий этап первой русской революции, в частности на 1906 год. Именно тогда от рук эсеровских боевиков погибли тверской губернатор Павел Александрович Слепцов,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 генералы, полицмейстеры и офицеры. А в августе 1906 года, как известно, серовские боевики совершили и покушение на председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина, который остался жив только благодаря молниеносной реакции своего адъютанта, генерал-майор Александра Николаевича Замятина, который, по сути дела, закрыл своей грудью премьер-министра страны, не пустив их в его рабочий кабинет. Всего же, по данным современной американской исследовательницы Анны Гейфман, которая была автором первой специальной монографии «Революционный террор в России» в 1894-1917 годах, опубликованной еще 20 лет назад, то есть к 80-летнему юбилею 1917 года жертвой боевой организации эсеров, В 1901-1911 годах стало свыше 17 тысяч человек. Юридическое оформление партии эсеров произошло лишь зимой 1905-1906 годов, когда состоялся ее учредительный съезд, на котором были приняты устав партии, программа партии и выбраны руководящие органы, то есть Центральный комитет и Совет партии. Причем надо сказать, что ряд современных историков, в частности профессор Ерофеев полагают, что вопрос о времени возникновения ЦК и его персональном составе до сих пор является одной из неразрешенных загадок истории. Вероятнее всего, в разный период ее существования членами ЦК партии эсеров были главный идеолог партии Виктор Михайлович Чернов – Бабушка русской революции Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, лидеры боевиков Григорий Александрович Гершуни, Евна Фишлевич Азев и Борис Викторович Савенков, а также Николай Дмитриевич Авксентьев, Михаил Рафаилович Гоц, Осип Соломонович Минор, Николай Иванович Ракитников, Марк Андреевич Нутансон и ряд других персон. Общая численность партии по разным оценкам составляла от 60 до 120 тысяч членов. Центральными печатными органами партии были газета «Революционная Россия» и журнал «Вестник русской революции». Ну, я уже об этом говорил. А основные программные установки партии эсеров выглядели следующим образом. Первое. Это ликвидация монархии и установление республиканской формы правления через созыв учредительного собрания. Второе. Это предоставление права автономии всем национальным окраинам Российской империи и законодательное закрепление права нации на самоопределение. Третье – законодательное закрепление основных гражданских и политических прав и свобод и введение бесцензового всеобщего избирательного права. Четвертое. Решение аграрного вопроса путем безвозмездной конфискации всех помещичьих, удельных и монастырских земель и передачи этих земель в полную собственность крестьянским и городским общинам без права купли-продажи, а также распределения земли по уравнительно-трудовому принципу. Но Это так называемая программа социализации земли, которая, кстати, в 1917 году, году будет взята на вооружение партии большевиков. Надо сказать, что в 1906 году в рядах партии эсеров тоже произошел раскол, и из нее выделились две довольно влиятельные группировки, которые затем создали собственные партийные структуры. Это так называемая трудовая народно-социалистическая партия или народные социалисты, или НСС, лидерами которые стали Алексей Васильевич Пешехонов, Николай Федорович Анинский, Венедикт Александрович Микотин и Василий Иванович Семерский и это так называемый союз социалистов-революционеров-максималистов, которых возглавил Михаил Моисеевич Соколов. Первая группировка раскольников отрицала тактику террора и программу социализации земли, а вторая группировка раскольников, напротив, ратовала за активизацию террора, и предлагала распространить принципы социализации не только на крестьянские поземельные общины, но и на промышленные предприятия. В феврале 1907 года партия ССР приняла участие в выборах во вторую Государственную Думу и сумела получить 37 мандатов. А я напомню, что Выборы в Первую Государственную Думу она, как и большевики, бойкотировала. Однако после распуска этой Государственной Думы и изменения избирательного закона, СССР стали бойкотировать все последующие выборы в российский парламент предпочитая исключительно нелегальные методы борьбы с существующим самодержавным режимом. Затем в 1908 году произошел очень серьезный и довольно шумный скандал, который основательно подмочил репутацию эсеров. Именно тогда стало известно, что руководитель боевой организации партии эсеров Евна Азев еще с 1892 года являлся платным агентом царской охранки. Его преемник на посту руководителя боевой организации Борис Савенков попытался возродить былую мощь этой организации, однако из этой затеи ничего путного не получилось, и в 1911 году она прекратила свое существование. Кстати, надо сказать, что именно этим годом Многие современные историки, в частности профессора Будницкий, Леонов и другие, датируют и окончание самой эпохи революционного террора в России, которая была начата, как известно, на рубеже 1870-1880-х годов. Хотя следует признать, что их оппоненты, в частности профессора Гейфман и Ланцов, полагают, что конечной датой этой трагической теории революционного террора стал 1918 год, который был ознаменован убийством царской семьи и покушением на Владимира Ильича Ленина, который тогда уже был председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Ну и последнее. С началом Первой мировой войны в партии эсеров вновь произошел раскол на эсеров-центристов, во главе с лидером партии Виктором Михайловичем Черновым, и эсеров-интернационалистов, или левых эсеров, во главе с Марией Александровной Спиридоновой, которые поддержали известный ленинский лозунг «Поражение русского правительства в войне и превращение войны империалистической в войну гражданскую». Но теперь бы я хотел немного остановиться на еще одной известной, более чем известной политической партии, это Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП. Итак, Российская социал-демократическая рабочая партия. Но ну, хорошо известно, что через полгода после завершения работы так называемого Лондонского или Третьего съезда большевиков и Женевской конференции меньшевиков в декабре 1905 года на партийной конференции В представители двух фракций РСДРП высказались за проведение объединенного съезда и формирование единого ЦК. В апреле 1906 года в Стокгольме прошел четвертый объединительный съезд РСДРП, делегатами которого помимо Георгия Валентиновича Плеханова, Владимира Ильича Ленина, Юлия Осиповича Мартова, были Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, Лев Давыдович Бронштейн, Троцкий, Климент Ефремович Ворошилов, Феликс Идмурдович Дзержинский, Михаил Иванович Калинин, Алексей Иванович Рыков и другие будущие руководители Советского государства и Коммунистической партии. Причем, что особенно интересно... По информации ряда современных авторов, в частности доктора исторических наук профессора Александра Владимировича Пыжикова, автора новейшей монографии «Корни сталинского большевизма», которая была опубликована в 2016 году, именно тогда в РСДРПБ активно пошел русский промышленный пролетариат Центральной России, Донецкого бассейна, Москвы и Петербурга, костяк которого – по его мнению, составляли выходцы из старообрядческих общин без поповского толка или согласия. Именно они не просто серьезно разбавили сугубо народническо интеллигентский слой отечественной социал-демократии, пребывавший в основном за рубежом, но и возглавили местные партийные ячейки и организации в самой России. Кстати. Гораздо позднее именно в лице старых партийцев из числа вот так называемых старообрядцев пролетариев, таких как Михаил Иванович Калинин, Климент Ефремович Ворошилов, Николай Михайлович Шверник, Андрей Андреевич Андреев, Георгий Максимилианович Маленков и других, Иосиф Виссарионович Сталин нашел прочную опору в своей борьбе за власть так называемой Ленинской гвардии в лице того же Льва Давыдовича Троцкого, Григория Евсеевича Зиновьева, Льва Борисовича Каменева и Николая Ивановича Бухарина в период острейшей политической борьбы за власть и внутрипартийной дискуссии в 1920-х годах. На четвертом Стокгольмском съезде партии обсуждалось три основных вопроса. Это о новой редакции партийного устава, об отношении к Государственной Думе и аграрная программа партии. После обсуждения первого вопроса была принята новая ленинская редакция первого параграфа устава о членстве в партии, которая превращала ее в авангардную партию нового типа, основанную, впервые я подчеркиваю основанную, на принципе демократического централизма. Ну, речь идет о том, что этот принцип демократического централизма предполагает жесткое и неукоснительное соблюдение и выполнение любых решений вышестоящих партийных органов не только нижестоящими партийными органами, но и каждым членом партии. В ходе дискуссии по Ленинскому докладу о современном моменте было принято решение бойкотировать выборы в Первую Государственную Думу, которая, по мнению большевиков, была фиговым листком самодержавия. При обсуждении третьего вопроса, то есть аграрного вопроса, была отвергнута и ленинская программа национализации земли, и сталинская программа социализации земли, и принята меньшевистская программа Петра Маслова и Георгия Плеханова, муниципализации земли, которая предусматривала право владения и распоряжения конфискованными помещичьими, удельными и монастырскими землями органами местного самоуправления, то есть муниципалитетами. Отсюда и название этой программы. При выборах в новый состав Центрального комитета большевики тоже потерпели тогда поражение, получив только три мандата из десяти – От них в состав ЦК Объединенной партии вошли Леонид Петрович Красин, Алексей Иванович Рыков и Владимир Алексеевич Десницкий. В связи с этим обстоятельством сразу после завершения 4 партийного съезда был создан нелегальный руководящий орган большевистской фракции, который, кстати, ни разу не был упомянут, ни в кратком курсе истории ВКПБ, который был издан при Сталине в 1938 году, ни в истории КПСС, которая издавалась уже после смерти Юрия Федоровича Сталина, ни в Большой советской энциклопедии. Между тем, по свидетельству Григория Евсеевича Зиновьева, родомысельского, оказавшись в меньшинстве в избранном съезде ЦК, большевики составили свой внутренний, и нелегальной в партийном отношении ЦК, который вел всю сепаратную работу. О наличии вот такого параллельного руководящего центра внутри РСДРП писал и известный меньшевистский историк-иммигрант Борис Иванович Николаевский, который в своей известной работе Тайной страницы Истории, опубликованной еще в 1934 году, утверждал, что большевистская фракция создала свою особую внутреннюю организацию с каким-то центром, но этот центр еще не носил официального названия. Надо сказать, что точный персональный состав этого центра не вполне ясен до сих пор, хотя сам Борис Николаевский утверждал, что его членами были Владимир Ильич Ленин, Александр Александрович Погданов, Иосиф Петрович Гольденберг, Иосиф Федорович Дубровинский, Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Леонид Борисович Красин, Гавриил Давыдович Линдов, Виктор Павлович Надин, Михаил Николаевич Покровский, Николай Александрович Рожков, Алексей Иванович Рыков, Виктор Константинович Таратута, Адольф Иванович Теодорович и Вердилий Леонович Шанцер. Секретарем этого центра была назначена супруга и соратница Владимира Ильича Ленина Надежда Константиновна Крупская. Между тем точно установлено, что ведущую роль в этом центре Играла всего три человека, а именно Владимир Ильич Ленин, Александр Александрович Богданов Малиновский и Леонид Борисович Красин. В сохранившихся письмах самого Александра Богданова эта тройка фигурирует под названием финансовой группы, а известный партийный боевик Симон Аршакович Тер Петросян, более известный под именем Комо, назвал ее коллегией трех. Основной задачей вот этой тройки стало добывание финансовых средств и организация конспиративных предприятий. В частности, на средства, собранные этой тройкой в ходе известных эксов или экспроприаций, которыми руководил тот самый Симон Аршакович Тер Петросян Камо, Леонид Борисович Красин организовал сеть тайных лабораторий, мастерских и типографий, которые постоянно обслуживали не только большевистские, но и сыровские террористические акты против представителей центральной и губернской власти. Кстати, бомбы, изготовленные в лабораториях Леонида Красина, использовались в таких громких террористических актах, как нападение на дачу премьер-министра. Петра Аркадьевича Столыпина в августе 1906 года и во время известного ограбления казначейской кареты в Фонарном переулке в октябре 1906 года. Вместе с тем, надо сказать, что в период разнознанного антисталинизма эпохи Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия целая когорда яковлевских брозаписцев и записных демократов типа «Господ Волкогонова» и Собчака написала кучу всякой всячины, омерзительного толка, в которой утверждалось, что именно Иосиф Виссарионович Сталин был не только платным агентом царской охранки, но и организатором всех громких террористических актов и кровавых эксах, о которых я говорил выше. Однако последние исследования профессиональных историков – В частности, профессоров Перегудовой и Эдельман, речь идет о двух работах «Политический сыск в России» в 1880-1917 годах, которая была опубликована в 2000 году, и о работе «Сталин, Коба и Сосо». Молодой Сталин в исторических источниках, которая была опубликована совсем недавно, в 2016 году, убедительно доказано, что будущий вождь всех времен и народов не был агентом царской охранки и к указанным громким террористическим актам и ограблениям никакого касательства вообще не имел. Между тем, в феврале 1907 года формально единая Российская социал-демократическая рабочая партия пересмотрев прежнюю тактику бойкота выборов, приняла участие в думской избирательной кампании и сформировала во Второй Государственной Думе довольно большую фракцию в количестве 65 членов. Однако уже в июне 1907 года, проведя всего одну весеннюю сессию, эта Государственная Дума приказала долго жить, поскольку была распущена с подачи нового премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина, который прямо обвинил СДКов в подрывной антигосударственной деятельности и потребовал их ареста. Вскоре внутри РСДРП начался новый период разброда и шатаний, связанный с возникновением новых внутрипартийных группировок, в частности меньшевистских ликвидаторов, вождями которых были... Павел Акселерот и Юлий Мартов, группировавшихся вокруг газеты «Голос социал-демократа», и большевистских отзавистов, вождями которых были Анатолий Васильевич Луначарский, Александр Александрович Богданов и Михаил Николаевич Лядов, группировавшихся вокруг газеты «Вперед». Первые выступали за полную легализацию и превращение РСДРП в партию парламентского типа а вторые, напротив, категорически настаивали на прекращении всякой легальной работы и выступали за полный переход партии на нелегальное положение и активизацию революционных методов борьбы. Осознав угрозу, исходящую от этих группировок, как для самой партии, так и для своего личного авторитета, главного партийного вождя и теоретика Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Разразился новой теоретической работы материализм и империю которая была опубликована в 1909 году. Однако добиться желаемого результата тогда не удалось. Более того, вскоре внутри партии возникла группировка так называемых примиренцев во главе с Львом Давыдовичем Троцким, Сергеем Николаевичем Лазовским, Львом Борисовичем Каменевым, Алексеем Ивановичем Рыковым, Виктором Павловичем. Нагиным и Иосифом Федоровичем Дубровским, которые в январе 1910 года на очередном пленуме ЦК смогли принять решение о распуске всех партийных фракций и закрытии их печатных органов, в частности газет «Пролетарий», «Вперед!» и «Голос социал-демократа». В этой ситуации Владимир Ильич Ленин решил идти на окончательный раскол партии и в январе 1912 года. На шестой пражской партийной конференции РСДРП большевики, обладавшие подавляющим большинством голосов, избрали новый состав Центрального комитета и приняли решение о создании нового партийного печатного органа газеты «Правда». Таким образом, именно тогда в рядах российских социал-демократов де-факто возникли две совершенно разные партии – РСДРПБ, во главе с новым составом ЦК, в которые вошли Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Георгий Константинович Аджинитидзе, Роман Вацлович Малиновский, Сурен пандарянович Спандарян и Федор Иванович Голощокин. И РСДРПМ, руководящее ядро которого составили Юлий Осипович Мартов, Георгий Валентинович Плеханов, Павел Борисович Акселярод, Федор Иванович Дан, Ираклий Георгиевич Церетели и Александр Соломонович Мартынов. Ну и последнее, о чем бы я сказал, это о масонах. Понятно, что говоря о политическом развитии России в начале 20 века, мы не вправе обойти стороной этот вопрос. Надо сказать, что после официального закрытия масонских лож В 1822 году, то есть при императоре Александре I, адепты вольных каменщиков подвязались в многочисленных заграничных, прежде всего, французских ложах, таких как взаимопомощь, соединенные друзья, космос, гора Синай и других. Более того, один из видных представителей русского масонства, известный социолог и экономист Максим Максимович Ковалевский, в 1901 году основал в Париже, так называемую Русскую школу общественных наук, через которую тогда прошло более 400 студентов, но ну, я слово студенты, естественно, беру в кавычках, многие из которых впоследствии и составили костяк масонских лож в самой России. При этом необходимо подчеркнуть, что по мнению ряда историков, в частности профессоров Острецова и Брачева, именно в этот период были окончательно утеряны прежние традиции эзотерического масонства, и оно стало приобретать ярко выраженный политический характер, главной задачей которого стало освобождение России от царского самодержавия. В ноябре 1906 года в Москве и Санкт-Петербурге были открыты первые масонские ложи, «Возрождение» и «Полярная звезда», членами которых стали сам Михаил Михайлович Ковалевский, Николай Николаевич Баженов, Александр Иванович Сумбатов-Южин, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Владимир Александрович Маклаков, Александр Иванович Шингарев, Федор Иванович Головин, Алексей Анатольевич Орлов-Давыдов, Сергей Андреевич Котляревский и другие. Затем в мае 1908 года Произошла так называемая инсталляция русских лож в состав Великого Востока Франции, а чуть позже открыты новые масонские ложи, в том числе «Северное сияние», «Заря Петербурга», «Истина», «Звено одной цепи», «Военная ложа» и другие. В ноябре 1908 года в Санкт-Петербурге состоялся первый съезд масонов, на котором присутствовало 60 вольных каменщиков. На этом съезде были созданы два руководящих органа русского масонства. Это Верховный Совет, председателем которого был избран князь Сергей Дмитриевич Урусов, и Совет 18 для братьев высоких степеней посвящения, который возглавил князь Давид Осипович Бебетов. Затем в феврале 1910 года по решению масонского конвента все ложи Великого Востока Франции объявили себя уснувшими и прекратили свое существование. Надо сказать, что усыпление вот этих старых франкомасонских лож позволило так называемым реформаторам во главе с одним из лидеров кадетской партии Николаем Виссарионовичем Некрасовым избавиться от мешавшего им балласта, то есть адептов нравственного масонства, и существенно обновить свои ряды. В 1910-1911 годах было создано еще несколько новых масонских лож, среди которых особое место занимали Петербургская городская ложа «Малая медведица» и Думская ложа «Роза», членами которой были кадеты Николай Виссарионович Некрасов, Александр Михайлович Колюбякин, Василий Александрович Степанов, прогрессисты Александр Иванович Коновалов, Меньшевики Николай Семенович Чхидзе, Евгений Петрович Гигич Матвей Иванович Скобелев и трудовики, в частности, Александр Федорович Керенский. Таким образом, начинается новый этап развития русского масонства, которое окончательно превратилось во влиятельную политическую силу. Летом 1912 года состоялся учредительный съезд Великого Востока народов России, который объединил все существующие масонские ложи и избрал Верховный Совет, генеральным секретарем которого тогда стал Николай Виссарионович Некрасов. Затем летом 1913 года прошел второй съезд. Великого Востока народов России, на котором были приняты устав масонского ордена, определены его главные задачи и избран новый генеральный секретарь Александр Михайлович Колюбякин. Затем зимой 1913-1914 годов в составе Великого Востока народов России возникла военная ложа, членами которой... По уточненным данным профессора Брачева были такие известные генералы, как Владимир Иосифович Гурко, Александр Андреевич Свечин, Михаил Васильевич Алексеев, Петр Андреевич Половцев, Николай Владимирович Русский и Александр Максимович Крымов. Кроме того, членом военной ложи был и один из лидеров октябристов Александр Иванович Гучков который традиционно поддерживал самые тесные отношения с генералами и офицерами Генерального штаба и военного министерства. По мнению большинства историков, в частности профессоров Старцева и Брачева, с 1915 года происходит резкое поливение Великого Востока народов России, а его установки принимают более радикальный характер – В частности, если раньше масоны не ставили своей целью революционную смену самодержавного режима, то теперь уничтожение монархии путем государственного переворота объявлялось приоритетной задачей. Именно в этот период в масонские ложи вступают представители политических партий ярко выраженной левой направленности, в частности эсеры. Борис Савенков и Николай Аксентьев и большевики Иван Скворцов-Степанов. А генеральным секретарем Верховного Совета Народов России на Третьем съезде Великого Востока Народов России в 1916 году избирается трудовик Александр Федорович Теренский. Ну и последнее. Надо сказать, что в отечественной исторической науке существуют совершенно разные оценки российского масонства – Их место и роли в русской истории. Одни историки, в основном это представители патриотического направления в отечественной историографии, в частности профессора Яковлев, Платонов, Острецов и другие, крайне негативно оценивают роль масонов в истории России и особенно в трагических событиях 1917 года. Другие историки, главным образом представители как социалистического, так и либерального лагерей, в частности академик Минц и профессор Аврих, отрицали значимую роль масонов в российской истории вообще и в событиях 1917 года в частности, и называли любые попытки своих оппонентов опровергнуть это Утверждение метаморфозами масонской легенды, ну и, наконец, третья группа авторов, в частности профессора Старцев и Брачев, говорят о том, что нельзя как абсолютизировать значение и роль масонских лож в истории России и в событиях 1917 года, так и недооценивать их политическое влияние и роль в русской революции 1917 года. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.